Ударный авианосец «Цесаревич Николай», 20 мая 1992 года. Перед тем, как лететь, я позвонил одному своему однокашнику Нахимовскому. Узнал, Средиземноморская эскадра готовится к плановым учениям совместно с кайзер марины в районе Африканского рога. Но оставался один вопрос — А зачем тогда здесь Александр Колчак? На обычное учение он не выходит. На нем базируется даже не морская пехота, отряды специального назначения. Разведка, подводные диверсанты. Тем более в составе такой мощный эскадр едва ли не треть Черноморского флота здесь. Лейтенант Воронцов, чей-то голос отвлек меня от размышлений о бренном, вернул в реальный мир. — Честь имею. — Адмирал Нетесов желает вас видеть. — Извольте следовать за мной. Вещи можете пока оставить здесь. Примечание. Немного про кадровую политику империи. Император Александра IV, когда он еще не был ни императором, ни даже наследником, сильно травили из-за того, что его мать была не голубой крови, а даже с примесью купеческой. Как сказал Николай II... Со многими дворами Европы мы в родстве. Не хватало еще породиться с гостиным. Александр запомнил эту травлю и, придя к власти, начал политику выдвижения на должности не по признакам родовитости и наличия голубой крови, а по способностям и заслугам. Поэтому сейчас в империи даже люди незнатного происхождения порой занимали высокие посты, получали титулы, их возводили в потомственное дворянство. И ничего такого в этом не было. Конец примечания. Оставив вещи в вертолете, я пошел за старшим лейтенантом, адъютантом адмирала. Кажется, я его раньше уже где-то видел. Контрадмирал Нетесов Константин Павлович. Высокий, худой, с аккуратно приглаженными усиками и пробивающийся на висках сединой. В свое время служил под началом моего дедушки. Часто бывал у нас и в Севастополе, и в Санкт-Петербурге. Тем не менее, ждать каких-либо послаблений по службе до него не приходилось. Вот и сейчас я молча стоял по стойке, смирно под изучающим взглядом контр-адмирала уже пару минут. — Хорош! Хорош! — Догорец пророкотал адмирал густым басом, который несколько не сочетался с его внешностью. — Хорош, азард. Примечание. Это устаревшее выражение сдачи человека лихого, даже излишне. Конец примечания. Наслышаны о ваших похождениях, наслышаны. Наученный общением с дедушкой и с преподавателем и училище, я молча стоял под начальственным взглядом, если командир что-то говорит, и это не факт, что он обращается к тебе и ждет ответа. — Как служить намеренный? — Так, чтобы не позорить честь рода Воронцовых и русского флота господин Кодр — Резко, даже излишне резко, — ответил я. Спектакль этот меня уже начал раздражать. — Достойно, достойно. — Случайно, Николай Воронцов, не ваш родственник? — Примечание. — Николай Карлович Воронцов. Капитан первого ранга командовал свинцем при прорыве в Скапафлоу, Приказал вступить в сражение с английским броненосцем и потопил его, но сам геройский погиб в бою. Конец примечания. Как бы не взначая, с адмирал Нечосов, хотя ответ на этот вопрос прекрасно сдал. — Это мой продерушка, господин контр-адмирал. «Когда служите так, чтобы быть достойным его памяти, молодой человек!» Резко закончил адмирал и вдруг улыбнулся. Несколько отлегло и у меня. «Где именно желаете служить?» Примечание. Аристократы в некоторых случаях имели право выбора, хотя честь рода заставляла выбирать наиболее опасные участки. Конец примечания. — Александр Колчаке, господин контр-адмирал, я бывал на нем и не раз. — Специальность. Разведка. — Вообще-то ваш гранд папа изволили телеграфировать насчет вас из столицы. Задумчиво произнес адмирал, потерев рукой чисто до синевы выбритый подбородок. — И дали мне недвусмысленный намек надолго назначить вас в наряд по кухне. Но... — В конце концов, и мы когда-то были молодыми. — Желаете на Колчак? — Извольте. Адмирал прошелся по кабинету, зачем-то остановился перед глобусом, стоящим в углу на малахитовой подставке. — В распоряжении капитана первого ранга Никонова. — Есть, господин контр-адмирал, — отчеканил я. В дверь громко постучали. Не дожидаясь ответа адмирала, в каюту зашел адъютант, остановился у самого порога. — Господин контр-адмирал, комендор граф Теодор фон Белов, сварк графа Гессенского и спрашивает разрешение отдать визит. — Телеграфируйте. Контр-адмирал будет рад принять графа фон Белова на борту цесаревича.